Глава 17. В середине лета только горная часть Куяви, крохотный островок ее огромных земель, осталась местом, где не ступала копыта артанского коня. Не потому, что степные герои устрашились черных башен, а там их с десяток. После захвата Куябы опьяненные победой артани готовы драться хоть с богами, но в тех редких долинах почти нет жителей, а в бедных горных селах, что живут охоты, что за добыча? Придон почернел, исхудал, сам рыскал с поисковыми отрядами. Все, как один, уверяли, что в горы ни Тулей, ни Таня не смогли бы проскочить незамеченными. Предусмотрительный Аснарт еще с начала вторжения велел мудрому и осторожному Норнику, что ни разу не терпел поражений, не ввязываться в бои и сражения, обойти Куябу и перекрыть единственную дорогу в горы. Там Норник нахватал добычи больше, чем Придон в Куябе ибо очень многие знатные семейства сразу пытались уйти в горную часть и переждать нашествие. И только когда уже полагали, что придется в самом деле заглядывать в мышиные норки, вдруг открылась скрытая колдунами могучая крепость, словно самой природой защищенная. Скалы, кручи, изгиб реки, где она как в гнездышке. Да и сами жители подняли такие стены, что казань не перепрыгнет, а лестница переломится. Визимайт сообщил хмуро. Черный утес, так это называется. Это последняя крепость, придон. Больше не осталось ни городов, ни сел, где не ступало бы копыта артанского коня. Миклен вставил ревниво. Есть ещё горы. Народу там, правда, почти нет, зато есть гнёзда драконов. Визимай этот махнулся: Вот и пошлем тебя перебить этих крылатых ящериц. Это займет тебе на недельку. Ну, на две. Ни за что, сказал Миклен испуганно. А последнюю крепость Куяви возьмут без меня? Потом, потом, ладно, могу и в горы. Об эту крепость еще обломаем зубы, защищенная скалами и стенами, да еще и мост через единственную дорогу подъемный. Придон пустил коня на вершинку ближайшего к Черному утесу холма. Сзади прядали ушами кони Визимайта и Меклена. Отсюда, с высоты, город-крепость был как на ладони». Миклен был прав насчет защищенности. В одном только ошибся. Мост через ров не был подъемным. Напротив, массивный каменный мост. По нему могут проехать два всадника стремя в стремя. Даже три. Однако надежность такого моста говорит лишь о силе защитников. Малые крепости защищаются с помощью подъемных мостов. А здесь, по ту сторону, по обеим сторонам моста, высятся две массивные башни. частью не черные. Не только сверху на каждой из них прекрасная площадка для лучников, но над воротами еще и широкий каменный навес, где может расположиться большой отряд, что сметет стрелами все, что покажется на мосту. А там наверняка установлены и такие луки, которые натягивают в пятером или же с помощью специальных воротов. Если же тащить что-то наподобие тарана, то сверху сбросят жорнов или бревно, что сразу выбьет из рук а потом попробуй добраться до ворот по трупам своих же смельчаков. Конное войско могло без устали двигаться до самой крепости, где дали приют и Тании, но обос отставал. Придон, скрипя зубами, взглянул на солнце, что перевалило на западную часть неба, велел им остановиться на отдых. Правда, осторожнейший Визимайт на всякий случай пару сильных отрядов отодвинул в тыл. Вдруг до да куявы сумеют обойти и ударить в спину. Но Меклен только посмеивался. А приду он уже с сотни смельчаков выехал вперед и искал врага. На отдых Миклен расположил стан так, что появись куявы в самом деле неожиданно, все равно Артани не только готовы встретить их лицом к лицу, но и все у них для этого под руками. Справа отвесные горы, слева озеро, а впереди чистая ровная равнина, только далеко на горизонте горы. Если куявское войско под началом Тулея в самом деле идет навстречу, то даже завидев его, можно успеть отдохнуть, пообедать, снова отдохнуть и лишь потом садиться на коней, без спешки. Двое суток рыскали вокруг города, присматривались. Наконец подошло большое войско под началом Аснарта. Когда Аснарт увидел Придона, он ужаснулся. Придон был страшен, с его серым и схудавшим лицом, красными глазами и толстыми, как седло, распухшими веками. Рот напротив будто усох, а губы превратились в тонкую бледную линию. «Ты что-то запаздываешь?» — сказал он подозрительно. Голос его был сухой, напоминал скрип засохшего дерева, раскачиваемого бурей. «Мы двигались так», — ответил Аснард, — «что кони будут неделю приходить в себя. А что стряслось особенного?» «Мы стоим перед последним оплотом куявской сволочи», — сказал Придон грубо. Этот черный утес хорошо укреплен, но мы знаем точно, что Итания там, в крепости. И если крепость падет, то война прекратится, ибо Итанию защищает уже даже не Куявия, а черные утесцы. Черные утесцы тоже куявы! осмелился вставить Миклен. Придон бросил в его сторону хмурый взгляд. Теперь уже нет, сказал он резко. Миклен опешил. Как это? Мы эти земли отрежем у куявии, заявил Придон твердо. «Пусть черные утес снова станут артанами, как и были раньше!» Меклен видел, как поморщился Визимайт, отвел взор в сторону Аснард, словно ему стало неловко за Придона. А Придон, не давая разгореться спору, сказал резко, «Сейчас мы должны решить, как возьмем этот черный утес. В нем ключ к окончанию войны». Аснард невольно взглянул на Визимайта. Тот опустил взгляд. Придон забыл, что это он уже говорил при разгроме войск куявов, при взятии куябы, при уничтожении башен магов, но война все еще длится. Придон бросил на них взгляд из-под лобья, что-то учуял, криво усмехнулся половинкой рта. Оруженосец подбежал, принял повод. Придон спрыгнул, на лице играла жестокость, затем, как дуновением ветра ее смахнуло, он взглянул смущенно, а голос прозвучал примирительно. Там не только и Таня, что так важно для меня, но и сам Тулей. Это важно для окончания всей этой резни. Сказать по-правде, красоту похода здорово подпортила этот взбунтовавшийся сволочь. Потом еще и союзники. Без них бы обошлись. Визима и Аснард спешились, и втроем, как в Старь, стояли плечом к плечу. Помолчали. В Пронзительно ярком небе застыли громада облаков, почему-то ярко освещенные сверху хотя солнце уже опустилось к самому краю земли. Чудилось, что по небу проплывает целый горный хребет. «Хуже того», — проговорил Визимайт негромко, «наши воины, глядя на них, тоже начали, уж через чур. Мы должны быть суровыми и жестокими, но не зверьем. А если даже и зверьем, то не скотами. Словом, захватываем побыстрее этот утес, а затем по всей куяве наводим порядок, даем справедливые законы. Кто нарушит голову долой, Неважно, Куяв или Артанин. «Золотые слова!» — сказал Аснард с облегчением. «Теперь давай о крепости. Как я понимаю, туда стянулся могучий гарнизон. Тулей успел разослать во все стороны гонцов, обещал горы золота. Чуть ли не каждого третьего в Песеглавце. Каждого десятого в беречи, а каждого сотого в Беры. Словом, туда стянулось много храбрых и сильных искателей приключений, кто восхотел много и сразу. А я по дороге перехватил сообщение, что сюда идет могучее войско с гор и предгорий. Визимайт удивился. С гор? Где же они там народу набрали? Я же сказал, и предгорий. Там полоса хорошей земли, ее защищают башни колдунов. Там всегда народу, как муравьев. Говорят, еще наняли вантийцев. Ну, не совсем вантийцев, а тех наемников, что у вантийцев перекупили. Теперь спешно двигаются к Черному утесу. Боюсь, не успеем захватить до их прихода. Придон слушал их, все больше мрачнее. В глазах сверкали искры гнева. Сдавленным голосом поинтересовался. «И когда подойдет та армия?» 3-4 дня». Придон задержал дыхание. Лицо напряглось, как будто получил сильнейший удар в живот. «Ты бы...» — процедил он зло. «Еще сказал бы, что завтра». «Что ж, начнем готовиться к большой крови. Если думают, что вот так, собирая одно войско за другим, заставят нас дрогнуть, ошибаются...» На смену каждому павшему Артанину из наших земель прибывают трое молодых удальцов. Вечером в шатре Миклен начертил карту крепости, окрестностей, умело обозначил реку, обрывистые берега, ров. Аснард, — повторил Придон раздраженно, — ты чаще сталкивался с предательской тактикой куявов и с их трусливым отсиживанием за крепкими стенами. Что нам нужно, чтобы взять эту чертову крепость? Аснард внимательно осматривал карту. Провел пальцем по изгибу реки. Черный утес вообще отделен от нас рекой. Ладно, реку можно пересечь выше по течению. Или ниже, там должен быть брод. Но что это нам даст? Крепость, как видите, стоит в излучине. Река защищает ее с трех сторон. Уявы вообще по своей трусости стараются селиться в излучинах, чтобы, значит, сама река защищала со спины и с боков. А с этой единственной стороны, откуда можно подступиться, прокопан широкий ров, заполненный водой. Придон кивнул, глаза сузились. «Ты в самом деле не видел раньше этот утес?» «Хуявы всегда так защищают крепости», — объяснил Аснард. «Широкий и глубокий ров, вода, а на дне обязательно острые колья, обломки кос, пик, железные штыри. Дальше вал, где тоже острое железо. А потом еще и высокие стены, с которых будут лить кипящую смолу, бросать камни и целые бревна. Это хорошая защита, Придон». Придон сказал с раздражением, «Ах, для меня это новость. Ты скажи, как ее взять. Это вызов всей нашей мощи». Миклен сказал осторожно, «Мои передние отряды сходу попытались, но первый приступ был отбит с легкостью». Аснард поморщился. Миклен сказал поспешно, «Но «Ну, не совсем приступ. Мы, раз уж наткнулись первыми, сразу же разведку боем. Мост там длинный и очень узкий. Пока его одолеешь, со стен перебьют стрелами». Там у куявов либо лучники-богатыри, либо особые луки. У меня убили зорника, пробили стрелой насквозь. А он был в настоящих железных доспехах, что снял с какого-то очень знатного куява. По реке тоже невозможно, река чересчур быстрая. Хоть и равнинная, но разгон набрала высоко в горах. На лодках к стенам, что торчат прямо из воды, не пристать. Там возможен брод, заметил Визимайт. Река слишком широка. Такие не бывают глубокими. Аснард покачал головой. А как бы ты поступил на месте Куява? Меклен сказал с полным презрением видом, опережая волхва. Представить себя Куявом ⁇ это им стать. «Дурак!» — сказал Аснард беззлобно. Действие врага надо предвидеть. Я бы на месте Куява тот возможный брод перед нашим нашествием. Словом, там не брод, а напротив, в глубокий ров. «Голову кладу на заклад, что и берега там обрывисты. Не так ли? «Вода подрыла», — буркнул Придон. Было видно, что он раздражен словами воеводы. «По-твоему, куявы вовсе не делают ошибок?» «Мало доблести», — ответил Аснар уклончиво, — «победить врага, который поскользнулся. Надо искать пути, чтобы победить и вот таких, сильных, умелых, защищенных. Да не скажут о нас, что побеждаем только по случаю, да благодаря промахам врага». За окном слышался привычный городской гул. Скрипели колеса телег, мычали валы. Снова звонкий цокот подкованных коней. Она его стала замечать после сухого стука копы тартанских коней. Привычный шум большого, как считали жители Черного Утеса, гордо. Китания вслушалась в крики за окном. Кровь отлила от щек. Почудилось, что прозвучало имя Придон. Теперь она везде его слышит, в мыслях и наяву. «Все думают о нем и говорят о нем». Но сейчас, к счастью, просто под ее окнами идет разносчик ключевой воды. Голос звонкий, совсем не тревожный. Ей, как знатные гости, отвели покои в доме самого наместника, Мирошника. Отец и репеи оставили ее на попечение Мирошника, а сами спешно выехали навстречу собирающемуся войску. Его призывы наконец-то подействовали. Дальние беры дали денег, сами собрали и наняли целые отряды, уже с их командирами. Надо было встретить и собрать в единое могучее войско. Мирошник любезно предложил ей всех своих слуг, но и Таня отказалась, оставив при себе только верную Гелию. То и удалось ускользнуть из дворца беспрепятственно. Она сама догнала их, определив верным чутьем служанки, что давно уже больше, чем служанка, куда везут ее госпожу. Гелия шныряла всюду по городу, собирала новости. Однажды она вбежала бледной, с растрепанными волосами. «Губы вздрагивают!» — вскрикнула с порога. «Госпожа! Со стен видели артанских всадников!» И Таня вздрогнула, повернулась медленно, чувствуя, как холод сковывает все тело. «Пришло!» — едва прошептали ее губы. Войска? Нет, только малый отряд. Что будем делать?» Ноги подломились. Она села и смотрела на служанку, не зная, что ответить. «Что вообще сказать?» Ужас холодной волной прокатился от макушки до пят, проник в кость, превратился там в крохотные кристаллики льда. «А что?» — шепнули ее губы. «Мы можем. Отец собирает войско. Нам оказали приют черноутесцы, мы в их власти». Служанка сказала сердито. «Черный утес все еще Куяве". «Разве?» — спросила и Таня горько. «Даже когда отец был в куябе, куяве, черноутесцы, как и плачане или рязанчане. Признавали власть куябы из-под палки. Их всегда напоминали о своих вольностях. А сейчас, когда все рухнуло, отец ни для кого не царь, а беглец, а я не принцесса. Даже не знаю, кто я теперь. Нам остается только ждать. Отец должен собрать войско. Он был великим воином, отважным и сильным. Талантливым полководцем. Он придет на помощь. Гелия ответила, как послушное эхо. Да, он придет. Не может вот так нас оставить. Но что делать сейчас? «Меня трясет, я вся уже в гусиной коже!» И Таня сказала слабо. «Ты же сама сказала, что их всего несколько человек!» «Да, но...» Артане всегда высылают впереди войска маленькие отряды. Да и не только Артане. А если придет большое войско?» И Таня вспомнила горящие глаза Придона, яростное до безумия лицо. Зябка передернула плечами. «Оно придет!» — молвила она глухо. Два дня прошло в тревожном ожидании. И Таня уже сама посылала Гелию в город слушать новости. Та пропадала надолго, но вести приносила невеселые. Горожане встревожены не зря. Артани того передового отряда сразу же потребовали отворить ворота, а за отказ даже не пригрозили, просто повернули коней и пропали в утреннем тумане. В город тянулись телеги с зерном и мукой. Осторожный наместник этих земель, Бер давно уже в этом полузабытом краю считающий себя удельным князем, Готовил припасы на случай долгой осады. Охотники били в окрестных лесах множество дичи и свозили в город. Они и донесли о приближении артанского войска. Еще через день часовые увидели с городских башен клубы пыли, что медленно двигались в сторону города. Заблестели искорки, выдавая металл. Ветер отнес пыль в сторону. Стражи тут же затрубили в боевые рога. В городу двигается настоящее войско. Правда, когда артане остановились от городских врат на расстоянии двух выстрелов из лука, стало видно, что это еще не войско, просто очень большой конный отряд. Город сходу не взять, осадных машин тоже нет. Просто тысячи всадников на легких горячих конях, очень быстрых и выносливых. Но тревога взяла всех за горло. Артане разбили походный стан, наградили рвом, чего артане никогда не делали. Выставили вортовых. Никто не требовал открыть ворота, никто не выкрикивал угроз. В лагере неспешно готовили длинные лестницы, складывали целую гору вязанок с хоростом, которыми в нужный час забросают ров. Гелия примчалась к Итании в слезах. Артани пока что не обложили весь город, можно выскользнуть. Она отыскала верных ребят, помогут перебраться через стену. «А дальше куда?» — спросила Итания в безнадежности. Их отряды рыщут, как волки, по всей стране». «Говорят, они еще не добрались до гор», — сказала Гелия и умолкла. «А что в горах? Там есть жизнь. Там смотрители драконов». «Артани туда придут», — сказала Итания убежденно. «Они драконов ненавидят. Придут, хоть и не любят гор, но там все сожгут, уничтожат, ни один дракон не выживет». «Нет, туда тоже нельзя. Гелия, нам никуда нельзя». Остается надеяться, что отец успеет с большим войском. Мирошник сам вышел на защищенный отстрел по помост над воротами. Молча выслушал требования сдачи города. Когда Артанину молк, сказал Веско. А что заставляет Артан думать, что черный утес можно взять? Артанин оглянулся. Красивым жестом, показывая свою великолепную фигуру воина, указал на пребывающее войско. «Это...» Мирошник подумал... Острые глаза из-под мохнатых бровей всматривались в хорошо вооруженных всадников. Весь север закрыло пыльное облако, но по краю всюду выныривали эти всадники. Спрыгивали на землю, начинали ставить шатры, разводить костры. «Это немало», — согласился наместник, «но на конях нашу стену не перепрыгнуть». Артанин холодно заметил. «Не думаю, что за стенами этой крепостишки не укрылись бежавшие из крепостей посильнее. Хотя ты прав». Вы могли и не знать. Мы щадим тех, кто сдается, а вырезаем тех, кто сопротивляется. Значит, ваши кони умеют прыгать через стены? Артанин сказал злее. Через неделю, даже раньше, прибудут тяжелые катапульты, баллисты и тараны. Сдашь город сейчас, останетесь живы и даже не ограбленными. Сдашь через неделю, когда увидишь катапульты. Оставим всем жизнь, но город ограбим. Не сдашь, все равно возьмем. Но тогда по ту сторону у стен будут убиты даже собаки и кошки. Подумай еще сутки. Завтра в это же время жду ответ. Он повернул коня. Мирожник прокричал в спину. «Но кто ты, осмелившийся говорить от всего артанского войска?» Садник молча вытащил из ножен не топор, как ожидал наместник, а, как ему показалось, сверкающую полосу света. Он вскинул эту полосу над головой, и солнечный день померк перед этим чистым незапятнанным светом. «Этого тебе достаточно?» Прогремел страшный голос из пылающего огня. Когда наместник протер слезящиеся глаза, всадник с мечом в ножнах уже возвращался к своему лагерю. На городской площади собралась голдящая толпа. На этот раз и народу в пятеро больше, чем тогда, когда видели первый небольшой отряд. Страсти накалились так, что мелькали кулаки, палки, слышались крики. То одного, то другого уводили под руки с разбитым в кровь лицом. Толпа осадила и дом мирошника. Он задержался с выходом, в окна полетели камни. Стражам пришлось оттеснять разъяренных и встревоженных. Он остановился на верхней ступеньке, воздел руки. «Черноутесцы», — сказал он громко, но с в голосе, «могу ли я решать такие важные вопросы, которые вы доверили избранным вами самым мудрым жителям нашего славного града? Я, как и вы, полностью полагаюсь на их мудрость. Давайте дождемся их решения». В толпе недовольно закричали. Но возгласы остались одинокими воплями. Наместник смиренно склонил голову и сложил руки на животе. И хотя каждый понимал, что хитрый правитель просто перекладывает трудные решения на другие плечи, но возразить нечего. Город с криками, гвалтом и даже с песнями потек живой рекой к дому совета старейшин. И Таня с трепетом ожидала возвращения служанки. Гелия прибежала в ужасе, выпалила с порога. «Госпожа!» Народ все-таки заставил их решать, воевать им с могущественной Артанией или нет. Но Мирошник не захотел это решение брать на себя. Он просто трусливо увильнул. Она почти кричала, возмущенная предательством, как она считала. И Тания прошептала. «В чем ты их винишь, что хотят оставить свой город в стороне от огней и крови войны? Боги не прощают тех, — заявил Гелия запальчиво, кто выдает доверившихся. Если не врут, то город Староград уже наказан за такое деяние. И Таня сказала с досадой, «Перестань болтать глупости. Боги не вмешиваются в деяния людей. У них свои заботы, страсти, желания. А предают люди друг друга или нет, богам все равно». Гелия оглянулась по сторонам, прошептала, округлив глаза. «У городского колодца говорят, что это совершили не боги. А кто? Те, кто сотворил все, и богов тоже. Тем не все равно, какими будут люди. Дальше совсем непонятное говорили, а я ж просто ваша служанка, госпожа, зато самое преданная. Одно понятно, что выдавать доверившихся нехорошо. И те, главные против. И Таня грустно покачала головой. И это все мечты про огонь с небес, что наказывает виновных. А виновными всегда оказываются те, кто обижает именно нас. Слухи есть слухи. На самом же деле нас не звали в гости, потому не обязаны защищать. В груди болезненно сжалось. Бермирошник не в силах идти против воли народа, воевод. Но что сказал наместник? Спросила она. Как он увильнул? Гелия уронила голову, молчала. И Таня взяла ее за подбородок, пальцы стали мокрыми. Когда служанка подняла голову, лицо было смертельно бледным. На щеках блестели мокрые дорожки, а в глазах был смертельный ужас. Госпожа, я даже боюсь об этом подумать. Что он сказал? Он сказал. Такое сложное дело может решить только совет старейшин.